Глава двадцать девятая Тогда Лори Высоко, в кроне дерева, послышалось трепетание кожистых крыльев. Каждую ночь на закате вылетали из укрытий большие фруктовые летучие мыши. От виды черного полчища этих тварей на угасающем небосклоне Лори пробирала дрожь. Она видела в каком-то кино, как летучая мышь запуталась в длинных волосах героини и забилась, царапая острыми когтями кожу на голове. Освободив одну руку, она на всякий случай заправила волосы под майку. Лори ходила вокруг костра, держа сонни на руках. Феликс, готовясь к ужину, выкладывал на песок пустые половинки кокосовых скорлупок. Сегодня он поймал довольно крупную рыбину, которая теперь жарилась над пламенем на пропитанной водой ветке. От аппетитного аромата поджаристой кожицы Во рту у Лори скопилась слюна. На горячих углях по краям костра, завернутые в банановые листья, лежали плоды хлебного дерева. Девушке не очень нравился их крахмалистый мягкий вкус. Нечто среднее между картошкой и тыквой. Но если подсластить кокосовым молоком, вполне съедобно. — Что-то майка давно нет, — сказала она. Феликс повернулся в сторону темных джунглей. «Да, странно». Майк часто отсутствовал, проводя дни на вершине хребта в дальнем конце острова. Он сидел и наблюдал в бинокль Джека за горизонтом. По вечерам возвращался поесть или просто погреться у костра. Феликс снял рыбу с огня и начал отделять мякоть от хребта, раскладывая поровну в четыре чаши. Закончив, он сказал «Готово?» Давай подержу сонни, пока ты ешь. Горячо, поешь сначала ты, сказала она. Кстати, у меня есть кое-что для сонни. Он пропал в тени и тут же появился с чем-то похожим на деревянную дугу. С причудливо изогнутой коряги свисали прикрепленные лианами несколько раковин, перьев и камешков. Не совсем детский мобиль, но я подумал, малышу надо на что-то смотреть. «С ума сойти! Как здорово!» Пораженная заботой парня, Лори впервые заулыбалась. «Вот». Он постелил одеялко и поставил над ним дугу из коряги. «Давай поглядим, как ему понравится!» Лори осторожно опустила Сонни. Сначала тот лежал неподвижно, куксился, вот-вот заплачет. потом... Протянул ручку, хотел ударить по ракушке, не попал. Попробовал снова. В ответ раздался мелодичный звон ракушки о соседнюю. Лицо малыша просияло от восторга. Он загулил от удовольствия. Феликс сверкнул белозубой улыбкой в темной бороде. Лори показалось, что он совсем мальчишка и не такой уж бука. — Спасибо. Многозначительно сказала она, положив ладонь на плечо парня. Он перевел взгляд туда, где лежала ее рука, затем посмотрел ей в глаза. Лори обомлела. «Я пойду скажу Дэниелу, что все готово», — пробормотала она и отвернулась. Она отошла от костра, осторожно ступая в темноте по выступающим над землей корнями. Лунный свет едва просачивался сквозь густые кроны, но девушка уже выучила тропинку, ведущую к пляжу. На берегу горело пять или шесть костров, которые Дэниел разводил каждый вечер из собранного днем сухостоя. Девушка приблизилась к нему по остывающему песку, наблюдая, как он опускает длинную ветку в пламя. Его лицо осветилось снопом возметнувшихся ввысь искр. «Дэниел!» Он не обернулся, просто продолжал мешать веткой дрова, глядя в огонь. «Дэниэл», — повторила она, — «рыба готова». Он повернулся, глядя в темноту пустым взглядом, будто не видел ее или не узнал. Потом вздрогнул, словно узрел привидение, и последовал за Лори обратно в лагерь. У костра Дэниэл молча взял свою миску и, сев на перевернутое бревно, широко расставив ноги, Принялся поедать рыбу, загребая мякоть руками. Лори ела, закрыв глаза, вдыхая теплый аромат рыбы и кокоса. Она не думала ни о чем, кроме теплой еды, проплывающей по горлу. Девушка хотела бы есть медленнее, смакуя каждый кусочек, но, изголодавшись, не могла сдержаться и жадно заталкивала рыбу в рот, быстро жевала и проглатывала. Прошло всего ничего а Лори уже скребла пальцами по дну кокосовой скорлупы с прожилками. Миска опустела. Девушка поднесла чашу к рту, слизывая последние кусочки рыбы. Не обращая внимания на грязь под ногтями, тщательно обсосала каждый палец, чтобы не упустить ни капли, ни крошки. Покончив с едой, она заметила, как за ней, приоткрыв рот, наблюдает Дэниел. Он смотрел прямо на ее губы. Лори слышала, как он дышит. Как и все они, мужчина похудел. Щеки и глаза ввалились. Лицо покрывало кусы насекомых. Колочковатая щетина делала челюсти толще. Он выглядел истерзанным, опустошенным. Словно остров высасывал его день за днем. Хор насекомых смолк, будто невидимый дирижер опустил палочку. В темноте джунглей... Что-то шуршало. Лори отвернулась от костра и вгляделась в черноту. Ничего. Только смутное очертания деревьев вдалеке. Ветер вильнул в другую сторону. Глаза девушки заслезились от дыма. Она по-прежнему смотрела в сторону джунглей. Послышался треск сухих веток, чье-то прерывистое дыхание. Из-за деревьев прихрамывая вышел Майк. Когда он приблизился... Огонь высветил свежий порез на щеке, как будто от ножа. «Майк, что с тобой?» — бросилась к нему Лори. «Все нормально», — остановил ее он, подняв руку. Подошел к костру, тяжело опустился на бревно. Лори подала ему бутылку воды, которую наполнила у ручья. Он принялся жадно пить. Руки заметно дрожали. Напившись, Майк утер губы тыльной стороной ладони. Досидел до темноты на холме. Прерывисто дыша начал он. После долгих часов молчания в голосе слышалось хрипота. Начал спускаться, забрел не туда. Ни черта не видно. Споткнулся об корень и упал. Ничего страшного. Помрачневший Дэниел пристально наблюдал за Майком. «Больно?» — участливо спросила Лори. «Может, достать что-то из аптечки? Порез на щеке обработать?» «Обойдусь. Все нормально». Какое-то время сидели молча. Из джунглей вновь грянул хор сверчков. «Вот, поешьте», — предложил Феликс, указывая на оставшуюся на импровизированном столе миску. «Спасибо». Майк неуверенно поднялся, взял миску и спросил. «Что поймал?» Каранкса. Взяв миску, пилот принялся есть. Стоя, голодная Лори жадно следила за тем, как Майк подносит рыбу к рту. Она не отказалась бы от еще одной порции. «Сегодня что-нибудь заметил?» — резко спросил Дэниел, уставившись на Майка. «Нет», — глядя в тарелку, ответил Майк с набитым едой и ртом. «Значит, торчишь там с биноклем весь день почем зря. Оттуда весь океан, как на ладони». «И ни одной лодки!» Заявление повисло в воздухе. Последнее время отношения между членами группы стали меняться. Находясь вместе, они настороженно маневрировали друг возле друга, словно шли по минному полю. Началось все с того дня, когда обнаружилась припрятанная Майком выпивка. С тех пор островитяне утратили прежнюю сплоченность. «Майк!» поднял взгляд на Дэниэла. «Ты к чему клонишь?» «Сомневаюсь, можно ли тебе доверять». «Я хочу выбраться отсюда так же, как все остальные», буркнул Майк. Дэниэл молчал. «Неужели?» Наконец ответил он и, поднявшись на ноги, пошел через поляну, намеренно толкнув Майка локтем. Миска с рыбой полетела на землю. Даниэль остановился, нарочито посмотрел на лежащую ног пилота еду, произнес: "Какой я неуклюжий", и зашагал прочь между деревьями. Майк почти сразу опустился на землю, собрал грязную еду обратно в миску и продолжил трапезу. Пройдя по залитому лунным светом пляжу, Лори приблизилась к воде. Здесь комары не так свирепствовали, как возле деревьев. Девушка брела вдоль океана, погружая ноги в остывающий песок. Нежный шум волны немного успокаивал. Она постепенно расправила плечи, выпрямилась. Спящий малыш остался в люльке рядом с Феликсом, но Лори все равно была не по себе вдали от Сонни. Она не любила с ним разлучаться. Проснется, будет ее искать. Лори сунула руку в карман и нащупала, Твердый корпус смартфона Эрин. Стекло экрана и металлическая оболочка нагрелись от тела. Она достала телефон и нажала кнопку питания. Экран загорелся как по волшебству. Батарея разрядилась до 40%. Лори экономила заряд, сразу выключая устройство после записи сообщений для Эрин. Ничего, что сестра их не увидит. Эти разговоры помогали прийти в себя. Вспомнить, кто она на самом деле. Она коснулась пальцем кнопки «Запись» и увидела на экране свое лишенное красок в лунном свете, лицо и блестящие глаза. «Это снова я. Все еще здесь». Лори задумалась о том, что бы ей хотелось сказать. Ее беспокоило, что молочная смесь на исходе волновали выходки Даниила. На самом же деле... Она мечтала исчезнуть с острова хотя бы на несколько мгновений. «Помнишь, как мы ездили в Пурбек? Летом, до того, как умер папа. Встали до рассвета и выехали затемно. На зеркале болтался ловец снов. Ты кусала бутерброд, а я просила держать обе руки на руле. Остановились у мыса Дердлдор». Надели плащи, и резиновые сапоги и пошли по дорожке на вершину утёса. Ты надела папину непромокаемую куртку, сунула руку, а в кармане презерватив. Ха. Ты такую гримасу скорчила, будто дохлую крысу взяла. Не успела тебе сказать, что это я его туда положила, когда мы гуляли. Лори рассмеялась. Она вспомнила, как планировала рассказать о своей выходке позже, в пабе но к ним за столик подсели велосипедисты, и они весело провели время, наслаждаясь пивом с пирожками. Эрин не считала, сколько кружек выпила, и пришлось снять на ночь кровати в хостеле, а домой ехать утром. С Эрин скучать не приходилось. Так было раньше, пока все не начало меняться. «Прости, что усложняла тебе жизнь», — тараторила Лори, приблизив телефон к лицу. «Ты права». «Зря я лезла с советами, постоянно критиковала. Сейчас я...» Она взглянула на звезды. «Многое поняла. Я хочу, чтобы мы были вместе, Эрин. Как ты? Что чувствуешь? Не думаю, что ты счастлива. Ведь так...» Она вспомнила о пролистанной ранее галерее. Телефон Эрин забит фотографиями пьяных вечеринок и скриншотами чужих соцсетей. На них нет ни друзей, ни любовников, ни воспоминаний, которыми стоит дорожить. Словно сестра копировала и хранила жизнь, о которой мечтала. «Как я хочу тебя услышать!» «Очень скучаю!» «Очень!» Голос дрогнул. «Ну вот, обещала же не плакать, а сама опять в слезы!» Сказала она сдавленным голосом. Сквозь мутную пелену она опустила взгляд на подаренный сестрой браслет и поднесла запястье к экрану. К чему слова? Эрин и так поймет.